Глава сорок д е в я т а Прощание с городом. Почти две рундины в храме Двуликова были наполнены размышлениями, странными разговорами с конмерта Браиром, тягостной скукой и наблюдением за бородой, становящейся все гуще. Видок, конечно, тот. Обрил мне голову дядюшка еще в первый день моего вынужденного заточения, И теперь я напоминал о б р е к а спустившегося с гор, а не благородного Редгана. Одежда тоже явно невсокородная. Шаровары, широкий пояс с коротко-абордажной саблей, жилетка на голое тело и подобие тюбетейки, украшающая затылок. Думаю, что сейчас даже Литария вряд ли признала бы в этом разбойнике собственного сына. Дядюшка Браир. Странное впечатление от жреца Двуликова. Если раньше я считал его невменяемым, склонным к алкоголизму ехидно-злым человеком, то тут он преобразился. Собранный. Жесткий руководитель, имеющий не только огромную власть, но и безграничное уважение среди остальных жрецов, живущих вопреки моим домыслам не в состоянии пьяной анархии, а почти по армейскому распорядку. Бутылка, кстати, в руке оказывалась лишь тогда, когда появлялись посторонние. Даже венцам и то всегда наблюдал конмерта только в подпитии. Однажды я спросил об этом у дядюшки, на что получил исчерпывающий ответ. «Не твое дело, Лик. Мы служим Хиргу, как он приказывает, а остальной мир для нас лишь точка приложения для наших талантов и чаяний». И кто тебе сказал, что увиденное здесь тоже истина? Может, еще одна забава двуликова развернулась перед твоими глазами? Об увиденном, кстати, не распускай язык. Помни, что бог обмана легко становится богом мести. Ее последствия ты уже ощутил благодаря Ирисии. Только она неопытная дурочка, не разобравшаяся в себе. Амерта Хирга способна отравить жизнь по-настоящему. Да уж. Ощущаю до сих пор и хотел бы поговорить с тобой про неё. Даже не пытайся. Каждый идёт своим путём, ища Бога-покровителя в голове и сердце. Я говорю голосом Двуликова, который, в отличие от Ирины Милостивой и Даркана Вершителя, не наставляет, а лишь даёт инструменты. Хорошо-плохо, плохо-хорошо борются в нас каждую минуту, подталкивая к определённым поступкам. В конце земной жизни ты соберёшь все камни сделанного и отнесёшь их на суд вершителя. Хирк хочет, чтобы это были твои камни, а не его. Будь ты одним из нас, т о узнал бы б о л ь ш е но тебе никогда не войти в храм Двуликова полностью. Не умеешь разочаровываться в людях, как мы, отгородив свой мир посреди толпы. И на этом хватит ненужных вопросов. А теперь дай мне бутылку вина из шкафа. Венцем приехал и скоро будет здесь. Надо привести себя в надлежащий вид. Последний вопрос, Браир. Почему Хирк являет себя лишь в неприглядном свете? Из разговоров с тобой складывается впечатление, что с ним не всё так просто. Почему плохой? Разный на той двулики. й И да, ему нравится антагонизм. Если бы мир был наполнен одной добродетелью, то скучно жилось бы его обитателям. Не с кем враждовать, соперничать. Ни перед кем не приходится врать, и нет развития амбиций. Поверь, люди жаждут не только сладкого мёда, но и острого перца. Понятие «зла» не избежать. Но оно должно существовать, находясь в определённых рамках. Приспешники Гиргопа Бесцветного их приступили. поэтому дни теней сочтены. Вошедший отец окинул меня подозрительным взглядом и, поздоровавшись с дядей, немного замялся, не зная, как начать разговор. «Венцем, пить хочешь?» — протянул ему бутылку Браир. «А то, смотрю, у тебя с дороги горло пересохло». «Позже. Хотелось бы поговорить наедине и где... Ну, ты сам знаешь кто». «Если ликар-то ищешь, то зря», — улыбнулся Конмерта. «Нет его, зато появился контрабандист восточного побережья Финор. Он сейчас перед тобой сидит». «Здравствуй, отец», — встав, протянул я ему ладонь. ь о к у н ь мне в печёнку!» — воскликнул Ренгафар. «Лик, не узнал. Так поиздеваться над обликом Ладомолевса». И ведь говорено мне, что ты изменишься, но даже я не заподозрил в этом бандите собственного сына. Только голос прежний. Пожалуй, стоит выпить, Браир. й Гони сюда своё венцо. Над голосом тоже работаем, заявил жрец. Будет говорить чуть тише и не очень внятно. Специально с камушком под языком ходит, чтобы привыкнуть к новой манере, но ещё не идеально, срывается постоянно. Как съездил домой? Нормально. Пообщались жестко местами, но теперь и с о р н и е тоже в курсе со всеми подробностями, кто таков л и к к а р д Зря. Племянница может сболтнуть лишнего. Нет. Она уже давно брата раскусила, но скрывала свои догадки мастерские. Кажется, в нашей семье лишь я один прямолинейный дурак. Это хорошо. Каждому своя роль и не стоит всем быть одинаковыми. Твои таланты скоро пригодятся. Через два-три дня новоявленный Финор отправляется в плаванье до Орландии, везя груз с п е ц и й из Мархарата. Налоги там сам знаешь на них какие, поэтому контрабанда процветает. Насколько помню, в то же самое время часть твоей Роллады должна выйти на патрулирование. Обеспечь ему безопасное прикрытие, особо не привлекая внимания. Думаю, что причину... почему несколько кораблей двинулись в сторону Орландии, выдумаешь и без моей помощи. Легко. Сколько человек будут сопровождать сына? Сам вдоль берега поплывёт. Такие парни обычно с собой сопровождение не берут, чтобы ни с кем прибылью не делиться. Три-четыре рейса обеспечат до самой старости, и никто не хочет увеличивать число подобных опасных ходок, чтобы кормить другие рты. нет Один не поплывёт. А если бандиты на ночёвке? Если штормы одному с хиленьким парусом и вёслами не справятся? Напарник обязательно нужен. Есть у меня один отчаянный краб на примете. Лик, помнишь красавчика? Ещё бы. Самое то, морда бандитская. Морда страшная, сердце верное. Вот его абордажную команду к тебе и п р е д с т а в л ю Пусть так. Немного подумав, согласился Браир. «Только одного. Больше нельзя. Остальных из его банды тоже пристроим. Как и говорил, кто-то должен помочь совершить побег с мрачных островов. Но это обсудим позже, когда контрабандист Финор со своим подельником в Орландию прибудут и с герцогом Леоном Аргайлом свяжутся. Насколько я знаю, у него свои счеты с тенями бесцветного и в стороне не останется». Ещё долго мы обсуждали предстоящее путешествие, согласовывая детали. Наконец, б р а е р оставил нас с отцом одних и ушёл по своим хирговым делам. «Как там дома?» — спрашиваю его. «Разобрались. Женщины волнуются, конечно, но характер имеют. А во дворце что?» «С виду тихо, сын. Только ждём, когда засуетятся». «Думаю, что про твоё исчезновение знают». и р а с с л е д у ю т осторожно, стараясь не выдать причастности Канганды. Несколько раз Согерт ко мне подходил с невинными вопросами о твоём здоровье. Литарея подобное предполагала и научила, что отвечать. Вроде мы и потеряли тебя, но считаем, что где-то от теней прячешься, и поэтому пока не волнуемся, хотя уже начинаем. После твоего отбытия из страны мать с сестрой потребуют аудиенции у Кангана. чтобы тот видел наше беспокойство и дальше. Дальше не знаю, что будет. Смотреть нужно по реакции, но с литой не забалуешь. Уверена, что все грехи мира на звеньи цилов повесят, якобы только что узнав о новых фактах твоего исчезновения. Да и сорней от н е е не отстаёт, постоянно сумасшедшие идейки подбрасывая. н у вот откуда столько у них в головах? На будущее. т тоже хитро вывернутый, конечно, но с женским коварством с в я з ы в а т с я п о о с т е р е г и с Лик. Хватит с тебя одной Ирисии». «Не буду», — рассмеялся я. «Правда, загадывать тяжело, на то н о и коварство, чтобы коварно подкрадываться, когда не ожидаешь». «А насчёт Ирисии я сейчас напишу ей короткую записку. Обещал себе забыть всё полностью, но хочется поставить последнюю точку». Я подошёл к столу Браира, нашёл в одном из ящиков чистый лист бумаги и задумался, что написать. Гневное не хочется, а слезливое противно. Нужно что-то, что пригодится матери в её интригах и подходу к Ирисе, с одновременно давая понятие к о н г а н д и что я жив и не держу зла. Если в ней осталось хоть что-то хорошее ко мне, то должна сейчас чувствовать себя неуютно после всех этих событий. Смягчи м немного. Слова нашлись сами собой. Дав высохнуть чернилом, протянул записку отцу. Передай маме. Секретов тут никаких, и можете смело читать. Когда отдать р и с и и пусть решает сама, исходя из собственного видения ситуации. Передам. Ещё пусть особо не разгуливает по столице. Лучше всего, чтобы засели в поместье и носа не высовывали. Могут бесцветно отомстить им за меня. «Могут», — согласился венцем. «Я уже их практически запер дома, хотя и рявкнуть пришлось несколько раз. Охрана такая, что канган позавидует. Что лита, что с о р н и е ходят насупленные, ворчат постоянно, но понимают, что не в игрушки играем. Ты, главное, себя побереги. Нарожон не лезь, хотя... Если в тебе моя кровь, то не удержишься. Возвращайся с победой», — тепло обнял меня отец. Потом соберёмся, когда всё закончится, и пир устроим на всю Гротилию. Только перед этим подождём, когда волосы на твоей голове отрастут, и бороду эту уберёшь. Смотрю, и хочется в наручи заковать. Вы ли ты разбойник, а не р е д г а н знатного рода? Затягивать с праздником не будем. Бороду сразу сбрею, уже устал её чесать, а на голову шляпу надену. Ты маме и сестре скажи, что вернусь живой, и очень их люблю. А как же? Даже если бы и промолчал, то я от себя соврал. Всё, сынок, пора мне в дорогу. Прощаться не будем. Венцем ободряюще стукнул меня кулаком в плечо, хотел ещё что-то добавить, но, передумав, махнул рукой и, развернувшись, вышел уверенной твёрдой походкой бывалого воина, не сомневающегося в победе. На следующий день прибыл ведущий второй абордажной команды Энфар Сулёма по прозвищу Красавчик. И пусть краше за последнее время он не стал, но, глядя на его покрытое шрамами лицо, внезапно повеяло родным домом. Гротилия, как там без меня? Что делают, патлок с а льдой? Как мама с саркой переносит это предвоенное состояние? Пират, наверное, скучает, хоть и очень привязался к моей сестре. Всё. Ненужные мысли в сторону. Надо настраиваться на боевой лад. «Ну что, красавчик?» Протягиваю я руку для пожатия. «Вот и снова свиделись?» «Так точно, Редган. Рад вашей компании». «Редган? Нет. Теперь я простой Борга, контрабандист Финор. Обращайся только так и на «ты», то ещё ляпнешь случайно в неподходящем месте. «У тебя имечко какое?» — Да как и прежде. Сулёмый, красавчик. Таких много, и хоть целый день в море сетью отлавливай не переведутся. — Может быть. н а менять придётся. По отдельности всё обычно, только если сопоставить твоё прелестное личико, имя и прозвище, то можно нарваться на человека, знающего их вместе. Риск небольшой, но оно нам надо. — Будешь... — Резаный. — Как? — Пойдёт, ваш м е л Извини, Финор, чуть не вырвалось. «Тилик Резаный! Тиликом моего отца звали. Значит, я служил наемником по разным королевствам, пока не устал основательно попорченной шкурой рисковать. Вернулся в родную деревню, а ты меня подбил контрабандой заняться». «Верно», — поддержал я легенду. у н о кого мне еще брать? Только человека, мир повидавшего и оружие держать умеющего». «Составь несколько рассказов про своё наёмничество, и ещё надо деревню придумать родную от названия до расположения домов и с пяток имён жителей. На таких мелких нестыковках можно погореть. Это я запросто. Сам из такой. Распишу тебе Фенор в лучшем виде. Есть у меня один вопросик к тебе важный. Понимаю, что знаешь, где у Испада рукоять, но в драке не видел. Во время того боя больше через дверь общались». Есть тут местечко, где можем железом помахать? Посмотрим, кто чего может, и приноровимся друг дружке. Найдём. Жрать хочешь? И выпить можно. Храм Хирга как-никак. Тут этого добра полно должно быть. Чё ж не выпить-то, з н а ч и т с я Только мы ежели сильно не заливаясь, а то дел много, а мы, стал быть, н и какущие. Патлок-болтун? Ага. Буду речь его копировать. р а с м е я в ш и с ь мы двинулись в сторону небольшой храмовой площадки, где с удовольствием пофехтовали. Несмотря на всю свою подготовку, с тиликом резаным мне было не сравниться, хотя я и не выглядел перед ним последним салагой. Не зря простой деревенский парень до э н ф а р а д о служился. Короче, остались друг другом довольны и пошли на ужин, где пригубили, как и было мной обещано. Смотрю на столицу. Впервые делаю это свод залива спокойствия, качаясь в маленькой лодочке с серым косым парусом. Дворец Кангана с высокой башней, белоснежные дома под голубым небом. Там остались все близкие мне люди. Они ходят, дышат, делают свои дела и не знают, что пытаюсь разглядеть их за этими стенами. Хочется плюнуть на всё, взять в руки весла и вместе с приливом быстро домчаться до портовой пристани. Нельзя. Если смолодушничаю, то в родной город придёт беда. Вздыхаю и резко, словно пытаясь оборвать пуповину, связывающую с г р а т и л и е поворачиваюсь к сидящему на носу л о д к и резанному. Что у вас, моряков, говорят, покидая родные места? Акула не сожрёт, волна не накроет, а звезда в порт приведёт. улыбаясь, отвечает Тилик. Правильные слова. Ну что, наляжем на весла, чтоб, стало быть, нужную звезду побыстрее увидеть? Наляжем. Стоит руки занять, чтоб сомнения в голову не лезли. Я в храме Хирга Двуликова подношение оставил. Светлая с т р а н а Хирга считается покровителем моряков и дарует им хорошую погоду. Любит он нас, моряков, когда смелость чует. Так что не дрейф, Фенор. вернемся!